У себя в редакции я работал с настоящими задницами и не сожалею, видеть, как он достается от пост. Хотя и не приветствует. Что ж, таковы природа бизнеса и суть конкуренции. Мы соревнуемся друг с другом, и мы конкурируем с другой газетой. Поэтому я уверен, кто-то постоянно наблюдает за мной, когда я расхаживаю по делу новостей. Некоторым из молодых репортеров я оказался в свете моих статей чуть не героем, с особым талантом и способностью всегда попадать в точку. Впрочем, для других я наверняка лишь жалкий писака с незаслуженно высокой зарплатой. Динозавр! Жаль, пристрелить нельзя. Ну и хорошо, это радует. Городские газеты Денвера давали материал в крупные ежедневные издания Нью-Йорка, Чикаго и Вашингтона. Наверное, давно следовало переехать воспользовавшись предложением «Лос-Анджелес Таймс», сделанным несколько лет назад. Ну, ладно. Да то я сумел использовать переезд как средство отвоевать угля на ставку репортера по убийству. Он-то считал, что предложение касалось работы непосредственно с горячими полицейскими новостями. Разумеется, я не сказал ему всего, что приглашение исходило от пригородного издания «Велли И Глен обещал открыть криминальную рубрику, если я решу остаться. Временами я считал свое согласие ошибкой. Видимо, такому, как я, лучше начинать с нуля и на новом месте. Утренние соревнования мы прошли с честью. Я отложил газеты и принялся за распечатку из библиотеки. Лори Прайн откопала в газетах восточных штатов несколько серьезных статей анализировавших патологию самоубийств в полицейской среде и штук пять коротких заметок по той же теме со всей страны. Исключение она сделала в одном случае для статьи из «Денверпост» о моем брате. Большая часть пространных публикаций подавала случившееся как неизбежный риск, сопровождающий работу полицейского. Каждый начинал с разбора частного случая самоубийства, переходя затем к дискуссии с участием психиатров и полицейских экспертов, и все об одном, что заставляет копа глотать пулю из собственной пушки. Статьи делали вывод о существовании неявной связи между самоубийством, совершаемым полицейским, и стрессом, который он испытывал на службе, отмечая присутствие триггера, то есть события травмировавшего сознание жертвы, в определенное время. Статьи казались полезными, так как в них упоминались эксперты, чьи имена могли понадобиться в дальнейшем. Некоторые ссылались на проводимые с финансовым участием ФБР научные исследования. Самоубийствами сотрудников полиции занимался Фонд поддержки правопорядка в Вашингтоне. Я подчеркнул эту информацию. Надеюсь использовать статистику фонда или самого бюро, чтобы придать своим материалам актуальность и вес. Раздался звонок телефона. Оказалось, это мама. С ней мы не разговаривали с похорон. После обычных вопросов о моей поездке она перешла к сути дела. Райли сказала, что решил писать про Шона. Это вовсе не звучало вопросом, но я ответил так, словно хотел отчитаться. Да, собираюсь. Почему, Джон? Только она могла называть меня Джоном, потому что должен. Я просто не смогу жить так, словно ничего не произошло. По крайней мере, я обязан понять. Ты вечно разбирал свои игрушки на части. Помнишь, Джон? Помнишь все, что ты разломал? Ма, ну о чем ты говоришь? Это же я говорю о том, что, разобрав на части, ты никогда не умел составить части обратно. И что ты получил в итоге? «Ничего, Джимми, ничего не вернуть. Ма, ты говоришь ерунду. Ты же видишь, я должен это сделать». «Не понимаю, почему так легко раздражаюсь, начиная разговаривать с матерью. А ты подумал о ком-то еще, кроме себя? Ты понимаешь, насколько заденет всех эта история, будучи напечатанной в газете?» «Если ты имеешь в виду отца, я думаю, этому поможет». Наступило долгое молчание. Я представил мать, сидящей на кухне около стола, с телефонной трубкой возле уха. Наверное, отец рядом и боится со мной разговаривать. «Что ты предлагаешь?» — тихо спросил я. «Что вы оба предложите?» «Разумеется, ничего», — проговорила она с печалью. «Никто ничего не знает». Снова наступила тишина. А затем мать прибегла к последнему доводу. «Джон, пожалуйста, лучше оставить это дело личным. Так же, как с Сарой, что ты имеешь в виду? Вы никогда не говорили об этом. Вы никогда не говорили со мной. Я еще не могу говорить об этом. И не сможешь никогда. Прошло только двадцать лет. Не надо сарказма, Джон. Это не тот случай. Извини». Видишь ли, я только стараюсь не делать так, как уже было. Пожалуйста, подумай о том, что я тебе сказала. Подумаю, — ответил я, — и дам тебе знать. Она зло повесила трубку, так же, как и я. Меня задело, что она воспротивилась идее писать прошон, Словно старалась защитить его или в чем-то поспособствовать. Но он же умер, а я еще жил. Приподнявшись на стуле, я посмотрел вокруг, поверх звуконепроницаемых перегородок, отделявших мою ячейку от других. Отдел новостей постепенно оживал. Глен уже покинул свое место. Он теперь беседовал с редактором утреннего выпуска, стоя возле двери его кабинета и явно обсуждая, как правильнее накрыть тему покушения на доктора из клиники. Плюхнувшись обратно на стул, я удачно ускользнул от взгляда Глена, опасаясь, что мне поручат ассистировать в этой писанине. От переписывания по новой я старался уклоняться. Обычно на место преступления или стихийного бедствия посылали целую толпу репортеров, и все они должны были звонить, сообщая информацию. После этого мне следовало сочинить статью к сроку, а еще решить, чьей фамилии ее подписать. Таков газетный бизнес в чистом виде быстрота и натиск. В подобных заданиях я всегда выгорал дотла. И теперь хотел только одного, что меня оставили в покое и позволили работать по собственной теме — убийству. Почти уже собравшись взять распечатку в кафетерии, позже, когда никто не сможет меня увидеть, в Последний момент я передумал и решил дочитать до конца. Самый интересный текст оказался опубликованным в Нью-Йорк Таймс пятью месяцами ранее. Это не случайность. Таймс поистине святой грааль журналистики. Лучшее. Начав читать, я вскоре отложил статью, решив оставить ее напоследок. Просмотрев остальной материал, взял еще чашку кофе и приноса перечитывать статью из Таймс посвятив ей остаток времени. Гвоздевыми новостями оказались три вроде бы независимых самоубийства, совершенных полицейскими Нью-Йорка за период в шесть недель. Жертвы не знали друг друга, но все они пострадали от полицейской тоски, как это тут же окрестили в прессе. Двое застрелились дома, а один наложил на себя руки прямо в коридоре, где кололись героином наркоманы на глазах шести окаменевших хиппи, с ужасом смотревших на него. В статье говорилось о растущей цепи самоубийств сотрудников полиции и об исследовании этого явления, проводимом совместно с службой ФБР по изучению мотивов поведения и Фондом поддержки правопорядка.